Глава 2. Царь удит большую рыбу. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 2 мая 1917 года. 15 мая по старому стилю. Сегодня у меня практически выходной. Сегодня я лишь работал с документами, ну и несколько высочайших аудиенций дал. Пригласил к обеду генерала Гурка, после чего мы с ним разбирались с ходом восстановления боеспособности в армии, вопросами подготовки к летнему наступлению и имеющимися проблемами с перевозками и снабжением. После Гурка у меня был министр иностранных дел Свербеев, а ближе к вечеру – главноуправляющий министерством информации Суворин. А вот, собственно, и все. По сравнению с моим обычным графиком, это сущее безделье. Так что сидел я теперь в плетеном кресле на берегу пруда и расслабленно удил рыбу. Имею право. И мне ничуть не мешал отдаленный шум, слышимый в вечерней тишине на очень большом расстоянии. Где-то там, за моей спиной, за домом, стучали топоры. Там силами инженерно-строительного корпуса РИА Возводились корпуса для ситуационного центра и прочих служб, поскольку места для всего мне необходимого здесь явно не доставало. А вот пионер пионер-лагерь притих. Детвора видела меня, сидящего на берегу, с удочкой и старалась сильно не шуметь. Как день прошел, сынок? Шестилетний мальчишка явно томился необходимостью сидеть на месте, и удочка в его руках постоянно плясала из стороны в сторону и не устает же целый день носиться в лагере». Впрочем, ответ был очевиден. Георгий так соскучился по обществу своих сверстников и так устал от всего этого дворцового этикета и требований безопасности, что был готов сбежать к детям при первой же возможности. В Гатчине у него хотя бы были какие-то друзья-сверстники, а в Москве он практически безвылазно просидел все это время за высокими стенами Кремля. А там как-то детей не водилось. Сановники, прислуга, солдаты до да монахи, вот и все друзья. Впрочем, в Гатчине он был лишь графом и всего лишь сомнительной законности, сыном великого князя, а теперь... «Все здорово, папа, мне очень-очень нравится, правда?» Я нахмурился и сказал строго. «Георгий Михайлович, соблаговолите повторить то, о чем мы с вами сегодня условились». Мальчик виновато вздохнул, но четко повторил. «Правильно говорить «папа», а не «папа». Я больше не буду. Честное-причестное слово». «А почему так правильно говорить?» «Потому что мы русские, и говорить должны как русские люди, а не как французы». «Верно, сынок». Я кивнул, смягчаясь, а затем продолжил. «Георгий, ты вот уже два дня среди детей. А в основном это твои будущие одноклассники и ученики Звездного лицея». Они из разных сословий, дворян среди них не так уж много. Если ты хочешь, чтобы с тобой дружили по-настоящему, а не просто искали выгоды от дружбы с тобой, постарайся помнить, что в лицее все равны. Не стоит там кичиться своим графским титулом. Ты помнишь, как звучит приветствие? Помню, честь в служении. Именно, и у дворянства служение императору и народу является пожизненным долгом. Мальчик усиленно закивал. Без служения нет дворянства, я помню, папа. Ты прав, сынок, и никогда не забывай об этом. Как и о том, что ты сын императора, и все будут смотреть на тебя и оценивать тебя. А через тебя будут оценивать и меня, и всю династию. Кичиться этим не нужно, а вот честь блюсти ты обязан. Честь в служении, мой мальчик, запомни это, в служении империи. Тут поплавок на его удилище задергался, и в следующей минуты мы оба увлеченно тащили рыбу из пруда. Даже я с интересом смотрел на нее, ведь это не только первая рыба, которая была поймана при мне в этом пруду, но и вообще первая, которую я видел пойманной в этой эпохе. Что уж говорить про восторг мальчишки. «Папа, можно я мальчикам покажу?» Я рассмеялся и отпустил его. Провожая взглядом бегущего вокруг пруда мальчишку с ведерком и спешащего за ним казака телохранителя, я поймал себя на мысли, что уже и думать забыл о графине Брасовой. Словно и не было ее никогда. Да, Георгию она была матерью, а моему прадеду женой, но мне она была ровно никем. Лишь горечь от понимания того, что я не смог ее спасти от выстрела того безумного унтера Кирпичникова. Там, в Гачинском дворце... У подножья трона Павла I, у подножья императорского трона. Была ли в этом гримаса истории? Или некая искупительная жертва? Наверняка, будь происходящее со мной доступным всякого рода блогерам и прочим почитателям дзена, миру были бы явлены сотни заумных теорий с претензией на истину. Но нет и не может быть тут никаких рассуждений, ибо случилось все так, как случилось – Я не смог спасти графиню Брасову, мальчик Георгий лишился мамы. А если к этому добавить такой нюанс, что за сутки до того этот самый мальчик фактически лишился и папы, и все по моей вине, то... Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 3 мая 1917 года. 16 мая по старому стилю. Неровный шум лагеря был различимо слышен в моем кабинете через распахнутое окно. Разновозрастная детвора, разбитая на группы, проходила различные курсы и практические занятия. Причем, если ввиду резиденции и рядом с прудом было относительно тихо, то вот из-за дальнего парка долетали куда более громкие звуки, хотя полтора километра дистанции и стена деревьев между нами сильно глушили гул моторов и хлопки выстрелов. — Граф Игнатьев сообщил о вашем желании посетить Россию, генерал. — Благодарю вас, Ваше Императорское Величество, за эту возможность и эту аудиенцию. — Тайную аудиенцию, генерал. Тайную. Как и весь ваш визит в Россию, носящий сугубо частный, неафишируемый характер. Путь в Марфина для генерала Жауфра был непростым. Сначала были осторожные контакты с моим военным атташе во Франции полковником графом Игнатьевым. Затем были задействованы каналы российского посольства в Лондоне. Затем месье Жофер на нейтральном судне достиг Стокгольма, где его взяли в оборот сотрудники российского посольства в Швеции, обеспечившие его неофициальное и строго неофишируемое прибытие в Петроград по железной дороге через Финляндию. После чего генерал был инкогнито сопровожден в Москву французского генерала в новой столице России приняли вежливо, но не слишком радушно. Торжественных банкетов и прочих всяких приемов не было. Позавчера ему отвели неофициальное и небросающееся в глаза место на Хадынском поле, где он мог лично лицезреть восторги моих подданных и парад войск. Также генералу устроили экскурсию по Москве, после чего он был на долгой, но сугубо частной встрече с моим новым военным министром генералом Полицыным, во время которой Федор Федорович в всласть попил у Жофра кровушки. Благо генерал Полицын только совсем недавно вернулся из Франции, где в Версале представлял русскую армию при военном совете Антанты и оттого был в курсе всех наших с лягушатниками непростых дел и еще более сложных отношений. Еще какое-то время занял вопрос согласования возможности абсолютно тайной аудиенции у русского монарха. А это, должен вам заметить, было весьма и весьма непросто. Для этого генералу пришлось предварительно встречаться с нашим министром иностранных дел господином Свербеевым, с которым он должен был обсуждать французские предложения и отвечать на российские вопросы. Затем Свербеев был у меня, согласовывая наши позиции, В общем, только сегодня у меня нашлось время принять означенного военного начальника в своей загородной императорской резиденции. В восторге атмосфера новой имперской столицы – деловая обстановка в русском военном командовании и МИДе. А на закуску – идиллия в конфискованном у заговорщиков Марфина, где теперь спокойно работает сам император, уверенный в своем положении настолько, что может позволить себе выкроить время на игры с подрастающим поколением. И терпящий и суетливый скаутский лагерь прямо у себя под окнами. Все это должно было продемонстрировать французскому генералитету, что Россия практически восстановилась после недавних потрясений и вновь становится сильным игроком на мировой арене. Должен отметить, что после цепи трагических и называя вещи своими именами откровенно враждебных действий официального Парижа дипломатические отношения между нашими странами разорваны, а наши державы практически оказались в состоянии войны. И хотя больших столкновений пока удалось избежать, имеются убитые и раненые с обеих сторон, что ставит под серьезную угрозу дальнейшее сохранение наших союзнических взаимоотношений в этой войне. Скажу откровенно. Общественное мнение в моей империи сейчас настроено крайне антифранцузски. Подстрекательство и фактическая организация нескольких попыток государственного переворота в нашей империи, позорный ультиматум, предъявленный союзнику, вооруженное нападение на русский экспедиционный корпус, конфискация русских активов во Франции, аресты, выдворение из вашей страны всех моих верных подданных – все это не могло и, подчеркиваю, не может пройти бесследно. Генерал Жоффур сделал предельно протокольное лицо. «Ваше императорское величество, я уполномочен временным главой французского государства генералом Петеном принести вам и вашей империи официальные извинения за безрассудные действия ныне незложенного правительства Александра Рибо и выразить надежду на то, что отношения между нашими державами вновь вернутся к добрым временам сердечного согласия». Не думаю, что Жофру было приятно так унижаться. Наверняка ему хочется бросить мне в лицо, что именно мои «Сто дней для мира» стали причиной той катастрофы, которая постигла Францию. Уверен, что после войны, если жив останется, он будет писать мемуары, виня проклятых русских, в ударе в спину доблестным франко-британским войскам. Но не до обвинений сейчас Жофру и стоящему за ним Петену. Военная катастрофа привела к полному внутреннему расстройству французского государства и фактическому самообрушению его основных структур. Франция сейчас расколота и близка к гражданской войне. Самый близкий союзник Британии, увязнув в своем Ирландском мятеже и английских всеобщих забастовках, мало чем может им помочь. Зато Германия всей своей мощью нависает над стремительно разлагающимся Западным фронтом. Добавим к этому, что из-за всеобщего пацифизма США пока воздерживаются от официального вступления в войну, и на фоне этого сразу становится понятно, почему генерал Жоффер вынужден сегодня извиняться, а не швырять мне в лицо гневные претензии. Откуда ему знать, что генералу Невелю в любом случае не удалось бы прорвать немецкие позиции? Хотя, разумеется, в чем-то он прав. Именно раздутый ста днями парад показного миролюбия воюющих держав скопил тот самый заряд всеобщего пацифизма, который в итоге и воспламенила мясорубка Невеля. Слишком завышенными оказались общественные ожидания скорого мира. Слишком ужасающе на фоне этого выглядели новые сотни тысяч бессмысленных жертв на Западном фронте. Что ж, роли в большой игре поменялись. И теперь их позиция в переговорах куда слабее нашей. Они нуждаются в нас больше, чем мы в них. Вот и вся причина этих вот поисков дружбы и желания возобновить сердечное согласие. Хотя уверен, что как только все устаканится, нам вспомнят все. Значит, надо выжить из ситуации максимум. Думаю, что одним извинениями тут не обойдется, но об этом после. Вы прибыли в Россию по поручению генерала Петена. Мой министр иностранных дел сообщил мне некоторые аспекты вашей миссии, в частности, предложение восстановить дипломатические отношения между нашими странами. Тем самым нашему правительству поступило предложение признать Верховный военный комитет законным правительством Франции. А насколько генерал Петен и ваш комитет могут реально говорить от имени Франции в настоящий момент? В Париже обосновалась вторая коммуна, чьи вожди заявили о том, что теперь вся полнота власти переходит к ним. Ваше старое национальное собрание, бежав из Парижа в Руан, обвинило вашего генерала Петена в узурпации власти, государственной измене и попытке государственного переворота. Кстати, как вы знаете, депутаты французского парламента заявляют о том, что именно их временное правительство представляет Третью Республику. И, наконец, сам генерал Петен, от имени которого вы сейчас говорите, находится в Орлеане, во главе Верховного военного комитета, объявившего об отстранении всех предателей от власти и провозгласившего французское государство, чтобы это все не значило в данной ситуации. Это все не считая волнений по всей Франции и разложения французской армии. Скажу прямо – Нам в Москве очень трудно понять истинный расклад сил и кто сейчас представляет законную власть во Франции. Возможно, вам, генерал, удастся внести ясность в этот вопрос? Разумеется, это была изысканная, хотя и совсем не завуалированная издевка с моей стороны. Я был достаточно неплохо информирован о происходящем во Франции И прекрасно знал не только то, кто там, где и за кого, но и вполне себе представлял, на какие воинские силы опирается этот самый комитет. А опирался он в основном на отдельные части, в основном батальонного уровня, более-менее сохранившие прежний кадровый состав из довоенной армии – саперов, артиллеристов, кавалеристов, да некоторые части береговых батарей. Впрочем, общая численность войск комитета хоть и была небольшой, но на фоне общей дезорганизации и развала представляла собой весьма ощутимую силу, правда, все равно недостаточную для восстановления порядка в провинции, не говоря уж о таких серьезных войсковых операциях, как штурм Парижа. Генералы пытались даже привлечь к этому делу войска, прибывшие из колоний и состоящие из всякого рода чернокожих аборигенов, но пока там не сильно все ладилось. Суданские и прочие алжирские негры не сильно рвались в бой и требовали всего сразу – денег, гражданства, статуса на родине и прочее. А этот самопровозглашенный комитет реально мог мало что дать. Разумеется, кроме обещаний. Уж этого-то добра от них было в избытке. А так ситуация была, как во времена Петлюры в моей истории. В вагоне – директория, под вагоном – территория. Генерал держал удар весьма достойно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, а седые усы все так же топорчились, придавая ему бравый и воинственный вид. «Ваше императорское величество, мое отечество переживает сейчас непростые времена. Лукавые политиканы привели в страну на грань катастрофы, и измена проникла на самые высшие государственные уровни, в правительство и парламент». Вражеские шпионы, агенты германской разведки, смутьяны и подстрекатели ударили в спину доблестной французской армии. Наш славный Париж охвачен беспорядками, волнениями, охвачены провинцией, беспокойство во всех слоях нашего общества. На карту поставлено будущее Франции, и мы уверены, что только армия может взять на себя ответственность за судьбу государства». Именно поэтому генерал Петен, выполняя свой долг патриота, дал согласие возглавить Верховный военный комитет, созданный патриотически настроенными генералами-офицерами и для спасения нашего Отечества. За нами вся мощь французской армии. И пусть очаги смуты еще не полностью подавлены, но наше воинство восстановит законность и порядок, приведя Францию к победе в этой войне. Вы, генерал, упомянули о всей мощи французской армии. Мы с вами люди военные, а отнюдь не политики, коим простительны преувеличения. Насколько мне известно, у вас имеются определенные сложности с количеством боеспособных частей, которые готовы выступить на вашей стороне. Большая часть французской армии стремительно разлагается, фронтовые части большей частью объявили о своем нейтралитете, Части поддерживает парламент и правительство в Руане, А местные коммуны в Париже и провинции полным ходом формируют так называемые революционные отряды. Стрелять серьезно еще не начали, но Франция находится буквально на грани гражданской войны. А меж тем угроза германского наступления сильна в этом году как никогда. Что вы намереваетесь сделать в данной ситуации? И что на тему того, что французский парламент поддерживают американцы? Ваше императорское величество! Я только вернулся из поездки в Соединенные Штаты. В Вашингтоне меня заверили, что администрация президента на нашей стороне и всячески стремится поддержать победу Антанты в этой войне. А без Франции победа немыслима, равно как без французского генералитета. Поэтому, невзирая на политические предпочтения, администрация президента Вильсона готова оказать нам всемерную поддержку. Нам это высшему военному комитету или Франции вообще? Наш комитет не отделяет себя от судеб нашего Отечества, Ваше Императорское Величество. Эта четкая наша позиция встретила понимание в Вашингтоне. Скажу больше. В ближайшие дни мы ожидаем официального заявления президента Вильсона о том, что в случае наступления Германии на Западном фронте Соединенные Штаты вступят в войну на стороне Антанты. Вот так вот. В случае наступления именно на Западном фронте А если на восточном, то пусть русские сами разбираются. Очень похоже. К сожалению, мне было довольно трудно проверять сообщения из Америки. Да, мой МИД работал, но опытных дипломатов в США у нас катастрофически не хватало. Не говоря уж о разведывательной агентуре. И тут нет ничего удивительного, поскольку с Коля больше уделял внимания европейским делам и относился к США большей частью как к месту, где можно разместить всяческие заказы или взять кредит. Впрочем, на рубеже XIX и XX веков североамериканские штаты всеми воспринимались лишь как наглые задворки европейской цивилизации. А уж про Китай в эти времена и говорить было неприлично. Усмехнувшись, замечаю. «Насколько я понимаю, ваш комитет, ни одна держава мира пока не признала законной властью Франции. Даже англичане, на которых вы так рассчитываете, официально признают сидящий под охраной британских войск в Руане парламент и сформированное им временное правительство Бриана. Это же касается остальных членов Антанты и американцев». Жофор склонил голову. «Это временное явление, ваше императорское величество, смею вас заверить». «Да, пока мировые столицы осторожничают. Но неофициально мы поддерживаем контакты и пользуемся поддержкой. На словах, в основном. Не только. Мы получаем военную и финансовую помощь неофициально. Тут вы совершенно правы, Ваше Императорское Величество. Но я уверен, что это лишь пока. Время и сила на нашей стороне. Однако признание России высшего военного комитета законным правительством Франции – И подтверждение вашей страной своих союзнических обязательств значительно бы помогло моему израненному отечеству восстановить порядок. Тем более, что, насколько мне известно, у правительства вашего величества нет намерений восстановить дипломатические отношения с временным правительством Бриана. Киваю. Мы считаем Пуанкаре, Рибо, Бриана и Нивеля главными виновниками атаки на части нашего экспедиционного корпуса во Франции и гибели русских солдат, а также во враждебных действиях против России. Пока во главе вашего временного правительства мсье Бриан речь о восстановлении отношений между нашими странами идти не может. Это наша принципиальная позиция». Но это не отменяет возможности того, что нынешний французский парламент сменит главу Временного правительства на более нейтральную фигуру. Возможно, с другим лицом мы сможем выстроить взвешенные и прагматичные отношения. в этом контексте поспешность может навредить делу, но отношения между нашими странами и так испорчены. Ваше Величество, я уполномочен сообщить вам от имени генерала Петена следующее. Виновник военной катастрофы и человек, отдавший приказ об атаке на части русского экспедиционного корпуса, генерал Нивель арестован Верховным военным комитетом и предстанет перед военным трибуналом. Взятый под арест мятежниками в Париже бывший президент и премьер-министр Франции пока вне нашей досягаемости. Но я уполномочен заверить, Ваше Императорское Величество, что мы приложим все силы для поимки указанных лиц и передачи их справедливому суду. Более того, мы готовы предложить создание совместного союзного трибунала для суда над всеми лицами, виновными в Реймском инциденте. И, разумеется, установление компенсации всем пострадавшим в результате тех трагических событий, включая ущерб, нанесенный интересам и имуществу Российской империи. Отрадно слышать, генерал, что вы помните об этом моменте. Но следует заметить, что ущерб России не ограничивается людскими и материальными потерями только лишь в Реймском инциденте. Колоссальные потери в результате подрывной деятельности французских дипломатов и представителей в России, организации заговоров и нескольких попыток государственного переворота. Потери от ультиматума, предъявленного нашей стране французским правительством, также не могут быть сброшены со счетов. Я уж не говорю об отмене всех положений, вытекающих из этого ультиматума. Безусловно, Ваше Императорское Величество, правительство генерала Петен решительно осуждает преступные действия бывшего правительства Рибо и бывшего президента Пуанкаре. Все положения этого позорного ультиматума будут незамедлительно отменены, а ущерб будет в полной мере возмещен России и всем подданным Вашего Величества, которые пострадали в результате этих действий всех действий. Разумеется, всех действий, Ваше Величество. Что ж, я думаю, что конкретное наполнение французских извинений вы сможете обсудить с главой русского правительства. Итак, резюмируя сказанное, генерал Петен просит вас признать Верховный военный комитет в качестве единственного законного правительства Франции и официального подтверждения России своих союзнических обязательств. Точно так, Ваше Императорское Величество. Такая просьба генерала Дорогого стоит. Но этот вопрос вы обсудите с господином Маниковским. Дело в другом. В чем конкретно вы видите исполнение союзнических обязательств в России и Франции? Чем наши державы могут помочь друг другу в этой войне? Генерал Полицын докладывал мне о просьбе генерала Петена об участии русских войск в марше союзников на Париж. Ну, во-первых, после того, что случилось под Реймсом, трудно представить русские войска в одном строю с французскими. Во-вторых, марш на Париж вряд ли будет прогулкой, а участие наших полков в штурме французской столицы не лучшим образом отразится на восприятии России среди французов, да и в самой Российской империи будет принято неоднозначно. Ну, а в-третьих, «Две русские бригады сейчас далеко от Парижа и Орлеана, и пешим маршем приближаются к итальянской границе. Как вы себе это все представляете?» Жофор, как мне показалось, обреченно вздохнул. Явно он ожидал подобного вопроса с моей стороны. «Мы полагаем, Ваше Императорское Величество, что совместный марш на Париж объединенных войск, союзников произведет должное впечатление на умы и настроения парижан и в целом французов, Франко-русско-британский корпус, выступивший из Орлеана на Париж, станет самым реальным доказательством возобновления Союза. И признание правительства генерала Петена со стороны союзников, не так ли? Да, Ваше Императорское Величество, вы тонко подметили суть благодарю вас. Генерал склонил голову. «Хе -хе. Мой дорогой, от меня поклонами не отделаешься. А что касается русских полков? Полки вашего императорского величества, движущиеся сейчас пешим маршем к итальянской границе, растянуты на довольно большое расстояние. И если передовые батальоны уже миновали Шамбери, то арьергард русских частей все еще в районе Дижона. Представляется целесообразным организовать перевозку железнодорожным транспортом этого арьергарда к Орлеану, где и будет формироваться союзный корпус – Туда же прибудут и британские войска. Соглашение об участии британцев уже негласно достигнуто. Ага, знаем мы это кино. Нам сказали, что уже договорились с британцами и дело только за нами. А англичанам, что уже обо всем договорились с русскими и теперь дело за Лондоном. Ну, мы тоже умеем в эти игры играть. Позвольте, генерал, а как же проблема с вагонами и паровозами? «Помнится, мои войска маршируют в Италию вовсе не из-за любви к пешим прогулкам и красивым видам, а ввиду якобы отсутствия подвижного состава, не так ли?» Жоффр слегка поморщился. «Действительно, Ваше Императорское Величество верно указало на имевшую место проблему с подвижным составом. Но в настоящее время, благодаря усилиям правительства генерала Петена в вопросах восстановления порядка, нам удалось частично решить эту проблему, и смею заверить, что достаточное количество вагонов и паровозов будет изыскано в оговоренные сроки. К тому же для участия в марше союзников на Париж достаточно всего одного особого пехотного полка, который как раз замыкает маршевую колонну и ближе всего к Орлеану. Смею заметить, что если правительство генерала Петена столь преуспело в деле восстановления порядка, То вашему правительству, безусловно, удастся изыскать подвижной состав и на остальные три полка русского экспедиционного корпуса. Впрочем, пятый особый пехотный полк уже практически добрался до границы с Италией, где его ждут. Остальным же транспорт просто необходим. Так что, если мы все же договоримся на каких-то условиях, условия подачи подвижного состава для второго и шестого особых пехотных полков будет обязательным. Причем ранее, чем начнется погрузка первого особого пехотного полка для участия в параде союзных войск в Париже. И, разумеется, полное восстановление снабжения и постановка на довольствие всех русских войск, находящихся во Франции. Вы меня понимаете? Француз заметно скрипнул зубами, но вынужден был согласиться. Продолжим переговоры. И главное условие, генерал. Ваше правительство объявляет со своей стороны сто дней для мира». Жофр словно мальчишка замотал головой. «Это невозможно, Ваше Величество». От чего же? Неужели мечты об Эльзасе и Толорингии не дают спать генералу Петену?» «Не в том дело, Ваше Величество. Всякому здравомыслящему человеку во Франции уже понятно, что пока Эльзас и Лотарингия нам не по зубам. Тут бы государство уберечь, но...» Но! Мы анализировали такую возможность, не стану скрывать, и итог анализа неутешителен. Объявив сто дней, мы рискуем просто обрушить фронт, который и так ненадежен. Насколько мне известно, генерал, идеи мира достаточно популярны во Франции. Я не имею права советовать генералу Петену, но мне представляется, что в условиях раздробленности власти в государстве массы скорее поддержат того, кто первый напишет на своих знаменах самые востребованные в обществе лозунги. Мы присутствовали на нашей первомайской демонстрации. Каковы ваши впечатления?» Жоффр серьезно ответил. «Это было впечатляюще, Ваше Величество. Люди ликовали». Ваша популярность в народе необыкновенна. Мне устроили экскурсию по Москве, причем я сам выбирал маршрут. Все очень воодушевлены, судя по тому, что я видел и слышал. И сама армия на параде произвела очень достойное впечатление. А два месяца назад Россия была на грани революции и гражданской войны. Для меня не является тайной крайне негативное отношение французского генералитета к объявленному нами мирному плану, и этим самым ста дням. Знаю, что многие во Франции считают это предательством. В ваше Величество, не перебивайте императора, генерал. Прошу прощения, Ваше Императорское Величество. Я позволю себе опустить все события, предшествовавшие моему воцарению. Можно долго разбирать вопрос, кто кого первым предал и кто кому первый нанес удар в спину. Оставим это. Пока. Я хочу лишь заметить, что два месяца назад мы были на грани, на краю пропасти. И удержать империю от падения в пропасть нам удалось в том числе и решительным взятием на вооружение востребованных в народе лозунгов. В том числе лозунгов о мире, о земле, о социальной справедливости. У вас там в столице коммуна, не так ли? И лозунги у них очень радикальные, насколько мне известно. А вашему комитету необходимо перехватить инициативу, как мне кажется. Опять же, это сугубо мои рассуждения, а никоим образом не советую суверенному государству и его правительству. И еще, как мне представляется, если вы объявите свои 100 дней для мира, то германским генералам будет сложнее гнать своих солдат в атаку, а тому же президенту Вильсону будет легче аргументировать объявление войны Германии в случае, если немцы ударят по Франции вопреки 100 дням и стремлению народов к миру. Подумайте над этим, генерал. Скепсис на лице Жофра явно свидетельствовал, что ни о чем таком думать они не будут. Тогда и метать бисер перед свиньями смысла я не вижу. Что ж, согласование всех деталей я доверю главе моего правительства генералу Маниковскому, моему министру иностранных дел господину Свербееву и моему же военному министру генералу Полицину. Я же хотел бы вернуться к вопросу об аспектах и нюансах дипломатического признания со стороны России. «Мне нужно яснее понимать суть происходящего. Ваш военный комитет претендует на роль общефранцузского правительства, ведь так?» Жофор утвердительно кивнул. «Точно так, Ваше Императорское Величество. Генерал Петен временно совмещает посты главы государства и главы правительства, возглавляя Верховный Военный Комитет». «Временно? А каким же видится в дальнейшем состав новой власти во Франции?» И на основе каких принципов она будет формироваться? Верховный военный комитет образован на основе идеи непредрешения. До конца войны вся власть во Франции должна быть сосредоточена в руках военных. А после победы наш комитет созовет общенациональное учредительное собрание, которое должно определить будущее устройство и принципы правления нашего государства. Непредрешение? Интересная концепция. Где-то я эти непредрешения и учредиловку уже видел и знаю, чем такое кино заканчивается. Верно ли я понимаю, генерал, само наличие идей непредрешения демонстрирует наличие глубоких противоречий в этом вопросе среди членов вашего комитета? Не совсем так, ваше императорское величество. А большинство высших генералов нашей армии хотело бы установления стабильной и авторитетной государственной власти – Но вот среди солдат и офицерства и республиканские идеи все еще сильны. А вы, значит, хотите установить конституционную монархию? Во Франции?» Жофор склонил голову. «Точно так, Ваше Императорское Величество. И в этом деле мы, патриоты Франции, рассчитываем на определенную поддержку со стороны правящих домов Великобритании, России и Италии, как наших ближайших союзников». И кого предполагается возвести на французский трон? Его высочество Жана Орлеанского, герцога де Гиза. Герцога де Гиза. А как же принц Филипп Орлеанский? Его высочество Филипп бездетен, и здоровье его подорвано аварией. Во имя блага Франции он дал согласие уступить свои права на трон кузену. А у его высочества Жана, как вам известно, ваше императорское величество, четверо детей, включая трех дочерей и сына. Старшей Изабели осенью исполняется семнадцать. Намек был весьма прозрачным. Мой интерес к Италии и вояж князя Волконского не могли не беспокоить французов. А тут они вообще старались убить сразу кучу зайцев и не допустить возможного усиления Италии у себя под боком, и воспрепятствовать расширению влияния России в регионе, включая недопущение возможного появления баз русского флота в Средиземном море и усилить влияние Франции и Орлеанского дома на Российскую империю посредством возможного брака со старшей дочерью возможного будущего французского короля. Ну, и не допустить усиления Савойского дома за счет возможного родства с домом Романовых. И, разумеется, использовать этот момент в качестве аргумента для принятия моего решения о поддержке генерала Петена и всего их военного комитета. К этому еще и прибавим факт того, что мне, как суверенному монарху, а значит и России, куда ближе идея возможного восстановления монархии во Франции, чем установление Четвертой Республики. Сколько раз я произнес слово «возможного». Не слишком ли много переменных в этом уравнении? Да и не для того я столько усилий приложил и денег потратил на то, чтобы Россия могла вырваться из братских объятий Франции, чтобы вновь туда ее загонять. К тому же не в том сейчас комитетчики положений, чтобы что-то там предлагать в данном вопросе. Скорее надеются на то, что, как и после Наполеоновских войн, британские и русские штыки возведут на французский трон нового монарха. А что с правами принца Виктора Наполеона Бонапарта? Вашему императорскому величеству, конечно, известно, что герцог Дегис, принц Орлеанский Жан восходит к роду Капетингов и является представителем древнейшего королевского дома Европы, а Бонапарты как монархический род явились миру совсем недавно. К тому же влияние бонапартистской партии во Франции сейчас ничтожно. Усмехаюсь. Значит, вторая реставрация, генерал. Именно так, ваше императорское величество». Что ж, генерал, тогда я думаю, что об остальном вы будете говорить с господами Маниковским и Свербеевым, с участием русского военного командования, разумеется. Если вы придете к какому-то соглашению по всем пунктам, я буду рад, что Россия и Франция вновь достигли сердечного согласия.